Глава восемьдесят первая Я стояла у ворот дворца, жав Санджа за руку и мечтая только об одном — не сдвигаться с этого места в ближайшие лет сто. Вот только у меня даже минуты не было, чтобы собраться силами. Всё было распланировано, всё рассчитано. «Мне пора», — прошептала я едва слышно, но при этом лишь ещё крепче сжала пальцы Санджа. Закрыла глаза, глубоко вдохнула и уже чуть громче и гораздо увереннее повторила. «Мне пора. Постарайся не попадаться шият Сахиру, пока мы не победим. Пожалуйста». Я надеялась, что «пожалуйста» прозвучит так же уверенно, но вышло почти умоляюще. «Не волнуйся». Под насмешливое фырканье Ракеша Санж поцеловал меня и улыбнулся, одновременно и грустно, и ободряюще. Говорить на прощание всякие пафосные глупости мне не хотелось, поэтому, использовав подаренный шиятом кулон, я перенеслась во дворец. «Леди Аруна, я был уверен, что вас уже вывезли из Невхарда». Даже зная, что обязательно встречусь с Шият с Сахиром, я все равно вздрогнула, услышав его спокойный, вымораживающий голос, но тут же обернулась, постаравшись как можно правдоподобнее продемонстрировать радость от нашей встречи. «Разве я могла пропустить день нашей свадьбы, Ваше Величество?» Сидя в закрытой библиотеке замка Анимага и обдумывая, как правильнее действовать, чтобы победить шията, я поняла, что у меня есть сильные стороны, свои собственные, уже давно успешно используемые. А у моего жениха есть слабости, совершенно не связанные с магией. И как бы это ни походило на измену Санджу, отвлечь шият Сахира надолго я могу лишь соблазняя его и одновременно не подпуская. Ведь крепкие объятия могли раскрыть мой секрет. На самый крайний случай под корсетом у меня прятался кинжал, который я забрала из-за стенков, спасая своего тигра. Я даже не надеялась применить его против шията. Это оружие должно было защитить меня от участи призрака, ведь в мёртвое тело уже точно никто не вселится. Ещё я выучила последовательность мудр активирующую в плетённые кишеном нити. После этого силы начнут покидать моего жениха. Если в нём пока больше живой магии, её впитает сам юный некромант. Если больше мёртвый, значит подключатся созданные им твари. Причём всё будет происходить медленно, незаметно, и когда шияц похватится, он уже будет достаточно ослаблен. «Конечно, есть опасность, что он перехватит течение силы и начнёт пить её из кишена, но юноша был готов рискнуть. Мы все рисковали. Тогда вы очень припозднились. Осталось всего полчаса. Но вы ещё успеете примерить наряд невесты. Переодевание совсем не входило в мои планы, но если я сейчас откажусь, то вызову подозрения». Томно улыбнувшись, я быстро облизала пересохшие от волнения губы, одновременно наблюдая за шиятом. «Да, пока ещё не важно, кто именно его слабость, я или так похожий на меня при жизни призрак, надо лишь задействовать все мои простенькие хитрости, начинающие соблазнительницы». За несколько счастливых ночей с любимым мужчиной я кое-чему научилась, и пусть мне очень не хотелось изменять Санджу, я была готова пойти и на это, лишь бы отвлечь Шият Сахира. Правда, тогда он мог заподозрить, что у меня уже был другой. «И где же мой свадебный наряд?» Смешав кокетство с любопытством, я с радостью отметила, что Шият поддается на мои манипуляции. В его глазах светилась насмешливо-снисходительная. «Да чем ты, девочка, можешь меня поразить? Но при этом ему нравилось, как я себя веду. Ничего не изменилось. Храбрая мышка по-прежнему забавляет хищного кота». «В ваших покоях, леди Аруна, я прикажу принести его сюда». Кулон перенёс меня к шият Сахиру, поэтому у меня была прекрасная возможность осмотреться и, возможно, обнаружить какие-то ещё слабости моего жениха. Это ваш портрет? Мне даже не понадобилось разыгрывать интерес, так как я действительно его испытывала. Нарисованный юноша был очень похож на шията. Таким он мог быть лет в двадцать-двадцать пять. Молодой, красивый, счастливый. Меня покорила улыбка, она была настоящей, естественной, и в чёрных бездонных глазах сверкали задорные искорки-смешинки. Если бы я встретила этого красавца Дасанджа, обязательно бы влюбилась. Портрет притягивал меня, заставляя вспомнить вбиваемые с детства правила. Принцесса может увлечься мужчиной ниже по положению, но ей никто не позволит остаться с ним навсегда. А черноволосый юноша был будущим королём — честолюбивым и властным, убивающим своих жён, детей, преданных слуг. Зазвучавший в моей голове голос старого анимага разогнал магический морок от картины. Не знаю, что это за колдовство, но ещё немного, и я бы забыла обо всём и обо всех, влюбившись в портрет своего собственного жениха. Мой. Вам нравится? вкрадчивый голос Шията тоже завораживал, но я уже справилась с опутывающим меня очарованием. Скорее всего, эту картину показывали всем будущим женам, и после этого они готовы были подчиняться и выполнять все желания своего повелителя. «Он великолепен, как и вы!» пролепетала я, изображая резко поглупевшую влюблённую девочку. Но, заметив, как Шият Сахир разочарованно вздохнул и презрительно скривился, я отвернулась от портрета и с лёгкой иронией вместо восхищённого придыхания в голосе добавила. «Сами же знаете, что прекрасно сохранились для своих лет, Ваше Величество!» Это был очень рискованный шаг. Правильнее было продолжить и играть магически очарованную глупышку, ведь мне полагалось лишь отвлекать шията просто отвлекать, а не пытаться очаровать его самой. Это детское желание покрасоваться, подразнить хищника, могло стоить жизни множество жизней, включая мою и Санджа, но я не удержалась. «Для моих лет?» Витающая в воздухе магия искрила и ослепляла. Мне с трудом удавалось не щуриться, потому что я же якобы не должна видеть это свечение. Очевидно, где-то здесь находится единственный на весь дворец источник. Очень важно его найти и хотя бы на время перекрыть, иначе магам придется приложить гораздо больше усилий, чтобы ослабить шият Сахира». Правда, если он уже некромант, то подпитываться от источника живой магии у него не получится. И как выяснить, какая магия теперь основная у правителя Невхарда? Сможет ли он, как раньше, управлять погодой, оберегая свой народ от потопов и засухи? Или теперь он способен лишь создавать полчища тварей для устрашения врагов? Я не сразу заметила, что лицо Шият Сахира постепенно меняется, а светящиеся вокруг искры магии угасают. Мой жених молодел, становясь всё больше и больше похожим на свой собственный портрет. Это была не иллюзия, а настоящее перевоплощение. Похоже, не только мне захотелось подразнить хищника, но и кот вознамерился поразить мышку. Ему бы это удалось безо всякой магии, не будь я уже влюблена. «Вы очень красивы, Ваше Величество», — прошептала я, глядя в бездонные, сверкающие желанием глаза шията. «Но вы же сами говорили, что нам надо торопиться, а мне до сих пор не принесли свадебное платье».